отцы-то. И демонстративно уткнулся в книгу. Варя вскочила, топнула ногой и отправилась к выходу, но Фондорин сказал ей в спину. — Вы уж там поосторожнее, ладно? С корреспондентского пункта не ногой. Мало ли что. Она остановилась и удивлённо оглянулась на ираста Петровича. — Заботу проявляете? — Право слово, Варвара Андреевна. Что вы там потеряли? Сначала будут долго стрелять из пушек, потом побегут вперёд и...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 Ещё с дороги, сплошь запруженной повозками с боеприпасами, Варя увидела вдали белое полотнище. Оно вяло покачивалось на ветру, под ним темнело изрядное скопление людей, пожалуй, человек сто, если не больше. Дорожный распорядитель, осипший от крика капитан с красной повязкой на руке, распределявший, куда подвозить снаряды в первую очередь, мельком улыбнулся миловидной барышне в кружевной шляпке и махнул рукой. «Туда, туда, мадмуазель, Да смотрите, никуда не сворачивайте!» По белому флагу вражеская артиллерия не бьёт, а в прочие места нет-нет, да и залетит снаряд к другой. «Куда, куда попёр дубина Стоеросова? Я ж сказал, четырёхфунтовые на шестую!» Варя тронула поводье смирного каурова конька, позаимствованного в лазаретной конюшне, и поехала на флаг, с любопытством озираясь вокруг. Вся долина перед грядой невысоких холмов, за которыми начинались подступы к плевне, была испещрена странными островками. Это разбившись породно, лежала на траве пехота, дожидаясь приказа об атаке. Солдаты в полголоса переговаривались. Время от времени то отсюда, то оттуда доносился неестественно громкий хохот. Офицеры, собравшись группками по несколько человек, дымили папиросами. Наварю, ехавшую Амазонкой, смотрели удивленно и недоверчиво, словно на существо из иного, ненастоящего мира. От вида этой шевелящейся, жужжащей долины стало не по себе. Варя четливо увидела, как над пыльной травой кружит ангел смерти, вглядываясь и помечая лица своей незримой печатью. Она ударила конька каблуком, чтобы поскорее проехать этот жуткий зал ожидания. Зато на наблюдательном пункте все были оживлены и полны радостного предвкушения. Тут царила атмосфера пикника, а кое-кто прямо расположился у заложенных на земле белых скатертей и с аппетитом закусывал. «А я уж думал, не приедете».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 «Ведь я в четыре утра поднялся, а для меня это хуже смерти».